Проситель и обиженный безвольно плывут по течению жизни. Воитель, напротив, пытается бороться с этим течением. Исполняя такие роли, человек действует крайне неэффективно. Транссерфинг предлагает совершенно иной путь. Не проси и не требуй, а пойди и возьми. Чтобы освободиться от маятников, необходимо отказаться от внутренней и внешней важности. Если вы это сделаете, препятствия на пути к цели просто самоустранятся. Вот тогда вы сможете не просить, не требовать и не бороться, а просто пойти и взять. Разуму кажется, что он мыслит трезво, но на самом деле он просто идет в разнос по маятникам а теперь представьте, что вы не сопротивляетесь течению и не вносите в течение лишних завихрений, но и не плывете безвольно, как бумажный кораблик. Вы намеренно двигаетесь в согласии с течением, замечаете встречающиеся мели, помехи, опасные участки и только плавными движениями сохраняете выбранное направление. Штурвал у вас в руках». Внешняя важность заставляет разум искать сложные решения простых проблем Внутренняя важность убеждает разум в том, что он здраво мыслит и принимает единственно верное решение Волевые решения разума – это в большинстве случаев бессмысленные шлепки руками по воде Большинство проблем, особенно мелких, решаются сами собой, если не мешать течению вариантов Оно уже содержит в себе решение всех проблем. Течение вариантов — это роскошный подарок для разума, которым он почти не пользуется. Течение вариантов идет по пути наименьшего сопротивления. Оптимальность уже заложена в структуре поля информации. Природа не тратит энергию впустую. Разум, захваченный маятниками, постоянно выбивается из течения. Ищет сложные решения простых проблем. Все делается гораздо проще, чем кажется. Отдайтесь этой простоте. К водопаду вас приводит разум, а не течение вариантов. В любой проблеме зашифрованы ключи к ее решению. Самый первый ключ – двигаться по пути наименьшего сопротивления. Люди, как правило, ищут сложные решения, потому что воспринимают проблемы как препятствия, а препятствия, как известно, преодолевать положено с напряжением сил. Необходимо выработать привычку выбирать самый простой подвернувшийся вариант решения проблемы. Все нужно стараться делать так, как оно делается наиболее легким и простым способом. Когда вы вошли в состояние равновесия с окружающим миром, просто следуйте за потоком. Вы сами увидите множество знаков, которые вас поведут. Отпустите ситуацию. Станьте не участником, а сторонним наблюдателем. Всякий раз, как только вам нужно найти какое-то решение, спросите себя, а какой путь поиска решения самый легкий? Выбирайте самый простой путь поиска. Всякий раз, как только кто-то или что-то отвлекает или сбивает вас с пути, не спешите активно противостоять или уклоняться. Попробуйте сдать себя в аренду и понаблюдайте, Что будет дальше? Всякий раз, как только вам нужно что-то сделать, спросите себя А как это можно сделать проще всего? Позвольте делу делаться так, как оно делается проще Всякий раз, как только вам что-то предлагают Или доказывают свою точку зрения Не спешите отказываться и спорить Может быть, ваш разум не понимает своей выгоды и не видит альтернативы? Активизируйте смотрителя. Сначала наблюдайте. И только потом действуйте. Спуститесь в зрительный зал. Не спешите установить контроль и позвольте игре развиваться насколько возможно самостоятельно, под вашим наблюдением. Не надо лупить руками по воде. Не мешайте вашей жизни двигаться по течению, и вы увидите, насколько вам стало легче. Влияние оказывает не примета, а ваше отношение к ней. Человек получает то, чего ожидает. Он сам допустил такую возможность в свой сценарий. Именно поэтому вероятность срабатывания приметы возрастает. Если вы верите в приметы, они будут участвовать в формировании событий вашей жизни. Если не верите, но сомневаетесь, влияние примет будет слабее, но все же будет. Если не верите и не обращаете на них внимания, они не будут оказывать на вашу жизнь никакого влияния.